Глава 7. Бессамостность и пустотность. Правильное понимание бессамостности или «не-я» имеет важное значение как в палийской, так и в санскритской традиции. В палийской традиции мудрость прозрения, правильно понимающая бессамостность, — это мирской ум, потому что он проверяет мирские объекты, то есть загрязненные совокупности, рассматривая их как непостоянные, неудовлетворительные и «не-я». Такое прозрение считается предвестником реализации Нибаны, надмирского ума, который обращает существо в Арью. С точки зрения санскритской традиции, когда мудрость прозрения напрямую постигает тонкую бессамостность, то становится надмирским умом Арьи, способным устранить омрачение. Обе традиции используют метод логических рассуждений, чтобы прийти к правильному пониманию бессамостности и превратить это понимание в личный опыт в медитации с помощью союза безмятежности и прозрения. В палийских суттах Будда проверяет «не я» с помощью множества схем. Схема трех признаков применяется для взращивания мудрости прозрения, которая знает, что совокупности это «не я». Схема четырех истин используется для проверки особой природы сансарических явлений, условий их возникновения, и прекращение и благородного восьмеричного пути как стези что ведет к этому прекращению. Будда также изучает сенсорические явления с точки зрения удовлетворения, осада или освада, опасности, одинава, и свободы, сарана или сарана или с точки зрения разочарования, небида или нервида, бесстрастия, вирага, и избавления, вимутти или вимукти. Используя эти разные схемы, практикующие исследуют пять совокупностей, 18 составляющих, 6 элементов, 6 источников и их 6 объектов, 6 сознаний и так далее, чтобы определить, что они не мои, не я и не моя самость. Хотя санскритская традиция описывает представление о бессамостности в контексте нескольких философских систем. В данной книге мы рассматриваем конкретно взгляды Матхямаки, и, в частности, воззрение просангика матхямиков в соответствии с описаниями Цанкапы. В последующих главах термин матхямака будет обозначать именно это воззрение. В данной главе рассматриваются несколько схем общих для палийской традиции и школы матхямаки. Изучение связи между самостью и совокупностями, шестью элементами и четырьмя возможными способами возникновения. В следующей главе мы рассмотрим взаимозависимое возникновение, отличительную особенность учения Будды, присутствующую во всех буддийских традициях и школах. Палийская традиция, бессамостность и совокупности. Понятие «я» или «самость» имеет различные значения. В одном из случаев оно совпадает по смыслу с возвратным местоимением, к примеру, когда Будда говорит «ты должен тренировать себя». В другом случае – указывает на личность. Ведь если присутствуют совокупности, то существует личность, и мы говорим «я иду», «я думаю». Эти два смысла понятия «я» приемлемы. Тем не менее, утверждать существование «я» или «самости» как реальной личности, устойчивого субъекта в сердце совокупности, было бы ошибочно. Древнеиндийское представление о «самости», «атта» или «атман», связано с постоянным, вечным, и по природе полным блаженства «я». Такая самость властвует над совокупностями и способна исполнять свои желания, ни на что иное не опираясь. Если отстраниться от философии, наше привычное укоренившееся представление о «я» либо отождествляет его с телом или умом, либо полагает, что «я» с совокупностями каким-то образом соотносится. Такое «я» кажется неизменной сущностью, сохраняющейся во времени. Оно представляет собой неделимое целое. В нем отсутствуют части. Оно самодостаточно и существует само по себе, независимо от причины условий. Оно само контролирует совокупности и властвует над ними. Такое «я» — иллюзия. Если бы оно существовало, не возникало бы противоречия между тем, кем мы хотим быть, и тем, кто мы есть. Кроме того, что можно в качестве такого «я» опознать? Загрязненные совокупности, приобретенные в силу неведения и желания, непостоянны и по своей природе неудовлетворительны. Они определенно не подходят для того, чтобы их считали «это мое», «это я», «это моя самость». Тхамадин на объясняет, как применительно к совокупностям возникает воззрение личной самости. Необученный, обычный человек считает, что форма – это я, или что я владеет формой, или что форма находится внутри я, или что я находится в форме. Он считает, что чувство развлечения, факторы воли изъявления, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Поскольку с каждой из пяти совокупностей связано по четыре положения, существует 20 ошибочных воззрений относительно «я». В комментариях для их разъяснения используются отношения между «я» и телом или формой. Первое положение. Считать тело «я» все равно, что считать пламя масляной лампады тождественным цвету этого пламени. Второе положение. Считать, что «я» владеет телом, Все равно, что считать, будто дерево владеет своей тенью. Третье положение. Считать, что тело находится в «я», все равно, что считать, что аромат находится в цветке. Четвёртое положение. Считать, что «я» находится в теле, все равно, что считать, будто драгоценность находится в ларце. Первые три метафоры легко понять. Однако, поскольку последняя метафора кажется правдой, мы можем счесть – Я, возможно, сокрыто в теле. Смысл этой метафоры таков. Драгоценность отдельно от Лорца. Ее можно из него вынуть и изучить отдельно. А вот вынуть я из тела и рассматривать его как отдельную от тела сущность нельзя. Я зависит от тела. Пятый возможный вид взаимоотношений между я и совокупностями состоит в том, что я полностью отлично от совокупностей и никак с ними не связано. Хамадина не упоминает об этом варианте, потому что обращается к мирянину, который уже понимает. Отдельной от совокупности самости нет. Эти пять вариантов можно ужать до двух. «Я» — это то же, что и совокупности, или некий аспект комплекса тела-ум. Или же «Я» и совокупности различны и не связаны друг с другом. В последнем случае «Я» можно было бы найти как отдельную сущность, либо внутри собрания совокупностей, либо за ними, либо в качестве их невидимого владельца. Если бы совокупности и были «я», то одна из них, или все они, обладали бы четырьмя свойствами истинного «я». Первое свойство. Такое «я» должно быть постоянным, но совокупности не постоянны. Второе свойство. Это «я» должно быть неделимым целым, но совокупности пять, и каждая из них состоит из множества компонентов. Третье свойство. Я должно быть самодостаточным и независимым от причины и условий. Но совокупности обусловлены и зависят от причин. Четвертое свойство. Я должно все контролировать, но совокупности нельзя контролировать. Это просто процессы, которыми не управляет какой-либо надзиратель. Контролирующее «я» должно быть способно остановить старение тела и избавить ум от болезненных чувств. Совокупности не обладают ни одним из свойств подлинного «я». Напротив, они полностью им противоположны. Тело подобно сгустку пены, что лишён какой-либо сущности. Чувства подобны пузырям, они быстро возникают и распадаются. Акты развлечения похожи на мираж, они проявляются, но не обнаружимы при поиске. Факторы волеизъявления подобны полым стволам бананового дерева. Сознание – подобно волшебной иллюзии, проявляется, но лишено какой-либо сущности. Ни одна из совокупностей не имеет какого-либо ядра. Они пустотны от какой-либо независимой вещественной сущности. Будда анализировал шесть внутренних источников, шесть внешних источников, шесть сознаний, шесть видов контакта, шесть чувств и шесть страстных желаний. Все они возникают и исчезают. Если бы они и были «я», оно тоже должно было бы возникать и исчезать. Но с обладающим подлинной сущностью «я» такого случиться бы не могло. Нагарджина использует аналогичное опровержение. Если бы совокупности были «я», «я» было бы подвержено возникновению и распаду. Далее он объясняет. Если бы какая-либо из совокупностей была «я», это «я» возникало бы в момент зачатия, и прекращалась со смертью, как это происходит с совокупностями этой жизни. В таком случае были бы невозможны воспоминания о прошлых жизнях и переживания кармических следствий в жизнях грядущих. Будда доходчиво опровергает существование самости, управляющей совокупностями. Когда небуддийский странник Агивесана Весана говорит, что пять совокупностей обладают самостью, Будда спрашивает его, Использует ли царь власть в своем царстве, чтобы наказывать заслуживающих того людей? Агивисана отвечает утвердительно. Далее Будда спрашивает, можно ли использовать власть над любой из наших пяти совокупностей так, чтобы обратить ее во что пожелаешь? Агивисана в ответ молчит. Он понял, если контролирующие совокупности «я» существует, у него должна быть возможность сделать их такими, какими оно пожелает, и заставлять их выполнять желаемое. Очевидным образом, это не так. Мы не можем предотвратить старение тела или усмирить свои эмоции одним лишь желанием. Будда объясняет, почему ни одна из совокупностей — это не я. Во-первых, поскольку совокупности приводят к мрачениям, их природа — духа. Но ничто, обладающее такой природой, не может быть постоянным, вечным, испытывающим блаженство я. Во-вторых, по аналогии с предыдущим опровержением, Если бы одна из совокупностей была «я», мы смогли бы управлять этой совокупностью и заставлять ее делать, что хотим, или быть тем, чего хотим. Мы, однако, не можем приказать себе, что чувствовать. Чувства возникают в зависимости от своих собственных условий. Хотя нам может казаться, что управляющая совокупностями «я» существует, в действительности такого «я», что осуществляло бы контроль, нет. Хотя независимого «я», которое управляло бы совокупностями, не существует, опытные практикующие способны контролировать свой ум и направлять его. Для этого они опираются на причины и условия. Тренируя свой ум посредством усердной практики, они создают причины для возникновения добродетельных умственных состояний и усиливают такие умственные факторы, как пометование, сосредоточение и мудрость. Хотя не существует никакого контролирующего «я», которое могло бы заставить нас достичь пробуждения, развитие созидательных мыслей и эмоций и применение противоядий к разрушительным мыслям приведет к искомому результату. Если бы «я» было отлично от совокупностей, оно было бы отдельной сущностью за пределами совокупности. Тем не менее, когда мы опознаем все, что «я» делает, к примеру, «ходит» или «мыслит», то видим только совершающие эти действия совокупности. Невозможно опознать отдельное, наделенное сущностью «я». Словом, нельзя обнаружить какое-либо сокровенное ядро «я» внутри условной личности, состоящей из пяти совокупностей, или в отрыве от нее. Перерождение и переживание результатов кармы происходят без устойчивого «я». Каждый момент опыта, каждый момент тела и ума связан с предшествующими и последующими моментами посредством причинно-следственного процесса. Мы называем себя одной и той же личностью с рождения до смерти и за ее пределами, потому что существует причинная последовательность, а не потому, что есть действительно существующее «я», которое все связывает вместе. Матьямака Объект отрицания. Тончайший «объект отрицания» — Это самость, то есть неотъемлемое существование, которым не обладают ни личности, ни явления. Тем не менее, неведение и воззрение личной самости полагают, что такая самость существует. Если мы хотим поймать вора, то должны знать, как он выглядит. Аналогичным образом, чтобы опровергнуть неотъемлемое существование, нам нужно правильно определить объект отрицания, представить, как бы это неотъемлемое существование выглядело. Чандракирти говорит, «То, что мы называем самостью, относится к любой природе или состоянию объекта, в силу которых он существовал бы сам по себе. Несуществование этого и есть то, что мы называем бессамостным». Цанкапа определяет неотъемлемое существование следующим образом. То, что существует объективно, в силу своей сущности, а не устанавливается субъективным умом, и называется самостью или неотъемлемой природой. Для понимания этого тончайшего объекта отрицания сначала полезно определить три уровня ошибочных представлений о личности. У каждого из них есть свой собственный объект отрицания. Вот они в порядке от самого грубого до тончайшего. Первый уровень — ошибочное восприятие личности как постоянной, единой и независимой от причин. Второй уровень — восприятие «я» как самодостаточной, вещественно существующей самости. Третий уровень — цепляние за самость, как обладающую неотъемлемым существованием. Все эти представления проецируют на «я» ложный способ существования, а он и есть объект отрицания. Опровергать их, как чистить лук. Мы продолжаем снимать слои, пока ничего не останется. В конце — Остается только отсутствие этих трех вещей. Пустотность явлений от подобных ошибочных способов существования. Вера в постоянное, единое, независимое я ⁇ это представление об атмане, которого придерживаются не буддисты. Как объяснялось ранее, ядро личности считается постоянным, а совокупности считаются непостоянными и изменчивыми. Я соотносится с совокупностями как носильщик с поклажей. В каждой жизни Я приобретает, а затем выбрасывает совокупности. Некоторые люди считают, что эта постоянная самость или душа переходит из жизни в жизнь каждый раз, присваивая новые совокупности. Другие считают, что после смерти она прекращает существование. Это воззрение не свойственно нашим умам от природы. Оно возникает в процессе изучения ошибочных философских систем. Возрение самодостаточной вещественно существующей или субстанционально существующей самости воспринимает «я» как того, кто управляет, а совокупности как то, чем управляют. «Я» кажется самодостаточным в том смысле, что может существовать само по себе – а вещественно существующим, потому что может быть опознано без одной или нескольких совокупностей. У такого цепляния есть врожденные и усвоенные формы. Цепляние за личность как обладающую неотъемлемым существованием предполагает, что я связана с совокупностями, но все же способна существовать само по себе. Кажется, что я существует с собственной стороны своими силами, со своей собственной сутью. Его, кажется, не устанавливает ум. «Я» существует истинно, окончательно и независимо. В этом контексте слово «независимо» означает, что самость не зависит от других факторов, таких как основа обозначения, то есть совокупности, и ум, который ее воображает и обозначает. Это воззрение личной самости, что цепляется за «я», и у него есть как приобретенные, так и врожденные формы. Именно врожденные его формы — корень сансары. Возрение личной самости, что цепляется за «моё», возникает по отношению к вещам, которые нам принадлежат, особенно совокупностям. Оно сосредоточено только на чувстве обладания, чувстве «моего» или собственности, и считает его неотъемлемо существующим. Отсутствие Неотъемлемо существующих «я» или «моего» — это бессамостность личности. Цепляние за неотъемлемое существование явлений полагает, что все остальные явления, особенно совокупности, существуют независимо от других факторов, включая свои причины и условия, части и ум, который их воображает и обозначает. Отсутствие такой самости — это бессамостность явлений. Медитация на пустотности явлений и особенно совокупностей жизненно важна. Ведь пока мы цепляемся за совокупности как за обладающее неотъемлемым существованием, мы также будем и за Личность цепляться как за обладающую неотъемлемым существованием, и освобождение от нас ускользнет. Обычно практикующие начинают с отрицания неотъемлемого существования «я», а затем переходят к отрицанию неотъемлемого существования совокупностей. Определение объекта отрицания, то есть неотъемлемо существующей самости, это первый и самый трудный шаг. Чтобы его осуществить, часть нашего ума ненавязчиво наблюдает за тем, как в нашей повседневной жизни всплывает чувство «я». Лучше всего это сделать, когда цепляние за «я» проявляется особенно мощно. К примеру, когда нас несправедливо обвиняют или когда мы страстно чего-нибудь желаем. Как только мы определили, каким ложное «я» кажется, нужно исследовать, может ли оно действительно существовать. Здесь крайне важны рассуждения и анализ. Мы должны исследовать, каким образом «я» существует, пока не убедимся, что оно не может существовать неотъемлемо. На этом этапе мы сосредотачиваем ум на отсутствии неотъемлемо существующей самости. Семичастное опровержение. Отвечая Маре, который пытался помешать ее практике, Викуни Ваджира говорит, «Отчего вдруг ты предполагаешь наличие какого-либо существа? Таковы твои воззрения дома Ведь это скопление простых образований, существа здесь не обнаружить. И как и для собрания частей используется слово «колесница», так и для совокупностей, что существует, применяется условность «существо». Это сравнение с колесницей, иллюстрирующее отсутствие я, то есть бессамостность, встречается в палийских суттах и было популяризировано в первом веке в тексте Мелинда Паньха. В этом тексте буддийский монах Нагасена объясняет царю Мелинде, хотя ни одна из частей не сама колесница, расположенная определенным образом собрание частей на условном уровне считается колесницей. Аналогичным образом, совокупности — это не личность. Я — Это просто удобное обозначение для собрания мгновенно меняющихся материальных и нематериальных процессов, которые составляют эмпирическую личность. Последователь Матхямы Кичандракирти в своей Матхиамак Аватаре также использует аналогию с колесницей, чтобы показать, что личность обозначается в зависимости от совокупностей и не существует неотъемлемо. Если бы личность обладала неотъемлемым существованием, Ее можно было бы обнаружить одним из семи способов. Первые пять способов – это те, которые разъяснил Тхамадина в процитированном ранее отрывке, а также Нагарджуна в своем опровержении неотъемлемо существующего Татхагаты. Татхагата – это не совокупности, но он и не отличен от совокупностей. Совокупности не находятся в нем, он не находится в совокупностях, он не владеет совокупностями. Какой же тогда есть Татхагата? Если бы «я» существовало неотъемлемо, оно должно было бы существовать по отношению к совокупностям одним из описанных далее семи способов. Первый способ. «Я» было бы неотъемлемой частью совокупностей. Личность и совокупности были бы одним и тем же, совершенно неразделимы. В этом случае возникли бы пять логических ошибок. Во-первых, «я» и совокупности были бы синонимичны, и потому не было бы необходимости утверждать существование «я». Во-вторых, поскольку личность одна, должна быть одна совокупность. В-третьих, поскольку совокупности много, должно быть много личностей. В-четвертых, деятель, то есть личность, и объект, то есть совокупности, были бы едины, и мы не могли бы сказать, у меня есть тело или я приобретает совокупности. В-пятых, совокупности и личность возникали бы и прекращались бы одновременно. С прекращением существования тела в момент смерти пресекалась бы и непрерывность личности, переходящей в будущей жизни. Кроме того, каждый момент личности был бы совершенно не связан с прошлыми и будущими моментами, и мы не говорили бы о «я» как условности. В прошлом я был таким, а в будущем буду эдаким. Это, в свою очередь, привело бы к еще трем нежелательным последствиям. Во-первых, Знания о событиях из предыдущей жизни были бы невозможны, потому что прошлое «я» и нынешнее «я» были бы совершенно не связаны друг с другом. Во-вторых, действия, которые мы совершили, не приносили бы результатов. Если бы не было связи между одной и другой жизнью, мы не переживали бы последствия действий, которые совершили в прошлых жизнях. В-третьих, мы бы испытывали результаты действий, которые не совершали. Если бы личность в каждой жизни неотъемлемо отличалась от предыдущих и последующих, мы могли бы испытывать результаты действий, совершенных другими людьми, ведь и они были бы неотъемлемо отличны друг от друга. Даже в этой жизни не было бы непрерывности личности от одного мгновения к другому, а посему невозможно было бы вспоминать события или переживать результаты прошлых действий, предпринятых ранее в этой жизни. Второй способ. Личность была бы неотъемлемо отлична от совокупностей. На условном уровне «я» и совокупности различны. У них разные названия, и концептуальный ум по-разному их воспринимает. Тем не менее, если бы они были неотъемлемо различны, то были бы совершенно не связаны друг с другом, а это привело бы к двум ошибкам. Во-первых, мы могли бы видеть самость и совокупности по отдельности. Личность могла бы существовать в одном месте — а совокупности в другом. Во-вторых, не было бы оснований для обозначения «я» в зависимости от этих совокупностей, поскольку между ними и Личностью не было бы никакой связи. Остальные пять возможных видов взаимосвязи между «я» и совокупностями могут быть включены в первые два варианта. Третий способ. «Я» неотъемлемо зависело бы от своих частей. Четвертый способ. Части неотъемлемо зависели бы от «Я». Если бы одно из этих двух утверждений было верно, личность и совокупности были бы неотъемлемо различны. Пятый способ. Я неотъемлемо владела бы совокупностями. В этом случае я владела бы совокупностями так же, как человек владеет столом, и в этом случае они были бы неотъемлемо различны. Или я владела бы совокупностями так же, как человек владеет ухом, и тогда они были бы неотъемлемо одинаковы. Шестой способ. Я было бы сочетанием своих совокупностей. В этом случае мы не могли бы различить обозначаемый объект, то есть личность, и основу его обозначения, то есть совокупности. Они были бы неотъемлемо одинаковы. Более того, поскольку каждая из отдельных совокупностей не я, собрание совокупности тем более я быть не может. К примеру, апельсин не яблоко. А потому и собрание апельсинов яблоком быть не может. Седьмой способ. Я было бы формой или способом расположения совокупностей. Поскольку только у тела есть форма, личность была бы телом и не имела бы умственных совокупностей. Посредством анализа мы видим, что я не существует ни одним из семи способов. Поэтому мы можем заключить, что я не существует неотъемлемо, независимо или собственными силами. Тем не менее, «я» существует на условном уровне, будучи просто обозначенным, и его существование устанавливается неповрежденным условным сознанием. Просто обозначенная личность создает карму, переживает ее плоды, практикует путь и достигает пробуждения. Это воззрение срединного пути избегает этернализма, отрицая неотъемлемое существование личности, и нигилизма, утверждая ее зависимое существование. Шесть элементов — это не я. И палийская традиция, и последователи Матхямаки анализируют связь между шестью элементами и я. Будда говорит, что личность состоит из шести элементов, то есть земли, воды, огня, ветра, пространства и сознания. Палийский комментарий к Маджима Никае объясняет так. Здесь Будда разъясняет то, существование чего можно свести к чему-то иному — посредством того, чье существование не поддается редукции. Элементы существуют так, что их не свести к чему-то иному, но личность так существовать не может. Это означает, то, что вы представляете как личность, состоит из шести элементов. В конечном итоге никакой личности нет. Личность — это просто концепция. В этом контексте то, существование чего не поддается редукции, — противопоставляется тому, что мы представляем. Согласно палийским комментариям по Абхидхамме, эти шесть элементов существуют, не поддаваясь редукции. Они представляют собой основополагающие свойства явлений, существующих в отрыве от умственной концептуализации, и в этом смысле существуют на самом деле. Они могут быть обнаружены сами по себе, в отличие от вещей, которые сконструированы концептуально. Это не означает, что элементы существуют независимо, они зависимы, обусловлены и непостоянны. Условно существующие объекты, такие как личность, существуют в силу концептуализации. Личность обозначается или воспринимается в зависимости от шести элементов. На окончательном уровне никакой личности нет. Существуют только шесть безличных элементов, и ни один из них нельзя назвать личностью или чем-то личным. Земля, вода, огонь и воздух — метафорические понятия, которые указывают на свойства твердости, сопряженности, тепла и подвижности. Внутренний элемент пространства — это свободное пространство в теле. Надлежащая мудрость рассматривает эти пять физических элементов как «это не мое», «это не я», «это не мое я». Таким образом, развивается прозрение относительно материальных аспектов нашего существования, и мы испытываем по отношению к ним разочарование и бесстрастие. Шестой элемент, сознание, состоит из шести первичных сознаний, а также чувств, развлечений и умственных факторов, относящихся к совокупности факторов волеизъявления. Ничто в элементе сознания не личность. Существует непрерывный поток состояний ума, зависимо возникающих от мгновения к мгновению, и при этом нет никакого сущностного «я», которое бы связывало их в отдельную личность. Будда ясно говорит, что сознание не есть самость. Биккусати Сати считал, что сознание существует само по себе, независимо от условий, и переходит из жизни в жизнь, создавая камму и испытывая ее результаты, но не меняясь в процессе. Будда так ему ответил. Неразумный человек. Разве я не объяснял разными способами, что сознание возникает взаимозависимо, потому что без условий возникновения сознания нет? Вслед за этим Будда описал шесть видов сознания, показывая, что сознание не едино. Зависимое возникновение сознания можно понять тремя способами. Во-первых, каждое из шести сознаний зависит от причин, то есть собственной познающей способности, объекта познания и непосредственного условия. Во-вторых, хотя сознательный опыт представляется единым целым, он состоит из мельчайших моментов сознания, которые можно ясно пережить в медитации с глубоким пометованием. В-третьих, каждый момент сознания также обусловлен предшествующим моментом и, в свою очередь, обуславливает последующий. Эти разные моменты сознания образуют непрерывность, а не чередуются беспорядочно. Такой же обусловленный процесс последовательных моментов сознания происходит в момент смерти. Палийская обхитхамма и комментарии указывают на существование вида умственного сознания, который называется пхаванга и считается обязательным условием для непрерывности личной самости. Праванга не непрерывное сознание, а последовательность моментов ума — возникающих за рамками ясного ведения. Оно поддерживает непрерывность сознания, когда четкое постижение не происходит, к примеру, во время сна без сновидений. Во время бодрствования, когда воспринимается внешний объект, проявляется мыслящее сознание, на первый план выходят ясно познающие сознания. Но когда они пресекаются, при отсутствии иного преобладающего объекта проявляется пхаванга. Пхаванга присутствует в момент смерти, а в следующее мгновение проявляется как сознание перерождения, что зависит от нового физического организма. Это не единое или независимое сознание. Как и все остальные состояния сознания, пхаванга обусловлена и состоит из последовательности умственных мгновений, которые возникают и прекращаются каждую долю секунды. Иногда тексты ссылаются на нее как на поток пхаванги. Аналогичным образом, Третье звено зависимого возникновения — сознание — это ум, который перерождается в следующей жизни. Он тоже не существует независимо, но возникает в силу таких условий, как неведение и формирующее действие. Таким образом, сознание не может быть независимым «я», потому что состоит из ряда умственных мгновений, каждое из которых возникает и моментально исчезает. Каждое мгновение различных сознаний возникает в силу причин и условий. Нигде в палийском каноне или палийских комментариях умственное сознание или собрание совокупностей не описываются как «я», и вообще никакое явление хамма не рассматривается как «я». В палийском каноне нет понятия сознания-основы, на санскрите Аллая Виджняна, содержащего кармические отпечатки. Личность — Это концептуальное понятие, которое обозначается на основе пяти совокупностей. Она обозначается ярлыком в зависимости от шести элементов, а слово «я» и родственные ему понятия — простые условности, за которые мы ошибочно цепляемся как за засвидетельствующие о существовании истинного «я». Санскритская традиция также анализирует отношения между «я» и шестью элементами. Врат Навале Нагарджуна объясняет. Личность — это не земля, не вода, не огонь, ни ветер, ни пространство, не сознание и не все это вместе. Чем еще может быть личность? Так же, как личность нереальна из-за того, что состоит из шести элементов, так и каждый из элементов нереален в силу своей составной природы. Совокупности — не я. Они не в нем, оно не в них, но без них его нет. Оно не смешано с совокупностями, как огонь и топливо. Стало быть, как же может я существовать? Шесть элементов, из которых состоит человек в мире желаний, вместе образуют бытие личности и служат основой для ее обозначения. Основа для обозначения не может быть самим обозначаемым объектом, то есть личностью. Я — это не отдельный элемент и не их собрание. Отрицая, что «я» — это сознание, Нагарджуна не соглашается с теми, кто определяет «я» как умственное сознание или как непрерывность сознания. Если мы исследуем каждое последующее состояние все больше утончающегося сознания, то не сможем ни одно из них выделить и сказать, что оно и есть «я». Даже тончайший ум, проявляющийся в момент смерти, это не «я», потому что он непостоянен и состоит из частей. Кроме того, мы говорим, «мой ум ясного света», условно указывая на личность, что владеет, и на ум ясного света, которым владеют. Если бы личность и ум ясного света были одним целым, такие отношения были бы невозможны. Если бы личность была тончайшим умом, я этой жизни продолжала бы существование в следующей жизни, потому что непрерывность тончайшего ума присутствует и в жизни будущей. Тем не менее, личность этой жизни умрет и не перейдет к следующей жизни. В противном случае, в следующей жизни я снова оказался бы Тензином Гяцу, что невозможно. В первой строфе Нагарджуна спрашивает. Если личность не один из элементов, которые служат основой для ее обозначения, что еще может быть личностью? Это означает, что личность невозможно отыскать в отрыве от совокупностей. Это опровергает истинность представлений небуддистов, которые утверждают, что личность независима от совокупностей. Нагаджуна не приходит к выводу о том, что личности не существуют. Вместо того он говорит, что личность зависит от собрания шести элементов, которые служат основой для ее обозначения. Поскольку личность зависима, она пустотна от неотъемлемого существования. Во второй строфе Нагаджина говорит о бессамостности явлений, то есть отсутствии неотъемлемого существования элементов. Они также пустотны, потому что существуют в зависимости от причин и условий, частей и ума, который их воображает и обозначает. Третья строфа возвращает нас к теме бессамостности личности, анализируя личность в контексте ее связи с совокупностями. Совокупности — Не то же самое, что личность. Личность не отдельно от совокупностей, но была бы отдельно, если бы совокупности находились в личности или личность находилась в совокупностях. Личность также не является неотъемлемым владельцем совокупностей. Тем не менее, без совокупностей личность не может существовать. Личность существует и зависит от совокупностей, хотя ее нельзя среди них отыскать. Как же тогда она существует? Лишь номинально, лишь в силу обозначения. Слово «лишь» не отрицает основу для обозначения «я», то есть совокупности, или условное «я». Оно исключает неотъемлемое существование «я». Хотя на окончательном уровне никакую личность опознать нельзя, номинально она существует. Связывая взаимозависимое возникновение с отвержением неотъемлемого существования — Нагарджина демонстрирует совместимость пустотности и зависимого возникновения. Таков смысл срединного пути. Опровержение четырёх крайностей возникновения. Составляя мула Матьяма Какарику, Нагарджуна опирался на логические построения ранних сутр, извлекая их смысл так, как никто до него не делал. Согласно сутрам Праджня Парамиты, отрицаемая «самость» это неотъемлемое существование, а бессамостность — свойство всех явлений, а не только личностей. Термины «неотъемлемое существование» — свапхава, «бессамостность личностей» и «бессамостность явлений» не встречаются в палийских судтах. Они появляются позже, сначала в текстах Абхидхаммы, где их значения развивались и со временем менялись. Нагаджуна отвергает одно из значений, которое приобрело со временем слово свабхава — самобытие или неотъемлемо существующее. В первой строфе своего трактата он пишет «Ничто, никогда, нигде не возникает само из себя, из другого, из себя и другого разом или без причины». У этого четырехчастного опровержения есть более ранние варианты, Те отрывки палийских суд, где Будда отрицает возникновение из себя, другого, из обоих и без причин. К примеру, обнаженный аскет Касапа спросил Будду о том, создано ли страдание «я», «другим», «я» и «другим» или случайным образом. И на все эти пункты Будда ответил «нет». Тогда Касапа спросил, может ли Дукхи вообще не быть, и может ли быть так, что Будда не знает Духи или не видел ее. На этот вопрос Будда также ответил отрицательно. Смутившись, Касапа попросил объяснений. Будда разъяснил это так. «Если кто-то думает, тот, кто совершает действие, это тот же, кто испытывает следствие, он ссылается на того, кто существует с самого начала и утверждает, Духа создана тобой самим». Когда кто-то утверждает подобное, это этернализм. Тем не менее, Касапа, если кто-то думает, Тот, кто совершает действие, это один, а тот, кто испытывает следствие, другой, значит, он ссылается на того, кто охвачен чувствами и утверждает «Дукха создается другим». Когда кто-то утверждает подобное, это нигилизм. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Тадхагата учит хами срединным способом. С неведением, что выступает как условие, возникают формирующие действия и так далее. Таково происхождение всего скопления духи. Но с лишенным остатка угасанием и прекращением неведения происходит прекращение формирующих действий и остальных звеньев. Таково прекращение всего этого скопления Дукхи. Вопрос о том, как Камма переходит из одной жизни к другой и какова связь личности, создающей причину, и личности, испытывающей следствие, был предметом обсуждения на протяжении многих веков. Первый вариант — Личность, создающая причину духи, идентична личности, испытывающей следствие, это крайность этернализма, поскольку для этого требуется постоянная самость, сохраняющаяся на протяжении многих жизней и одновременно выполняющая действия и переживающая следствие. Тем не менее, постоянная самость не может служить причиной чего-либо иного. Второй вариант. Дукха создается кем-то другим. Это нигилизм. Здесь тот, кто верит в перерождение, считает, что личность конечна. Создатель причины полностью прекращает существовать в момент смерти, а затем рождается кто-то новый, совершенно с этим создателем не связанный. Тот, кто не принимает идею о перерождении, считает, что его страдания и счастье определяют внешний деятель или всемогущий создатель. Тем не менее… Если бы деятель и тот, кто испытывает следствие, были бы совершенно не связаны, между причиной и ее следствием не было бы никакой связи. И так как все было бы в равной степени не связано со следствиями, все что угодно порождало бы все что угодно. Третий вариант. Духа порождена как нами, так и кем-то другим, может, к примеру, подразумевать следующие мысли. Творец создал меня и возможность моих действий. Это возникновение из другого. Но я... Действую и пожинаю плоды собственных действий, что порождены мной же. В этом варианте присутствуют логические ошибки обоих воззрений. Четвертый вариант предполагает, что у наших переживаний нет причин и условий. Это крайность нигилизма. Если бы следствия были случайными и беспричинными, фермеры не сажали бы семена, чтобы собрать урожай, а ученики не ходили бы в школу, чтобы получить образование. Тем не менее, все, что функционирует, возникает на основе своих причин. Люди придерживаются того или иного из этих четырех вариантов, основанных на представлении о существовании реального «я». Когда все четыре варианта опровергнуты, от этого ошибочного представления приходится отказаться. Будда описывает воззрение срединного пути, свободного от крайности этернализма и нигилизма. Причины — Приводят к соответствующим следствиям когда возникло следствие его причина уже прекратилась таким образом духа не порождена постоянной причиной или кем-то совершенно отличным от того кто переживает следствие духа не предопределена и не возникает случайно будда прослеживает стадии возникновения духи и сансары описывая 12 звеньев взаимозависимого возникновения Точно так же он описывает и путь к прекращению Дукхи, как искоренение каждого звена в этой причинно-следственной цепи. В суттах Будда не дает явных объяснений того, какое именно «я» он отвергает — постоянное цельное и независимое «я», самодостаточную вещественно существующую личность или личность, обладающую неотъемлемым существованием. Значение суд для нас будет зависеть от того, какой тип реального «я» мы стремимся опровергнуть. Скитальцу Тимбаруке Будда объясняет, что удовольствие и боль не созданы собой, другими, обоими или беспричинно. Если кто-либо думает, чувство и тот, кто его чувствует, это одно и то же, он, подразумевая кого-то существующего изначально, утверждает «удовольствие и боль созданы собой». Я так не говорю. Тем не менее, Тимбарука, если кто-то думает, чувство — это одно, а тот, кто его чувствует — иное, то он, подразумевая того, кто пронзаем чувством, утверждает. Удовольствие и боль созданы другим. Так я тоже не говорю. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Тадхагата учит хами срединным способом. С невежеством, выступающим как условия, возникают формирующие действия. И так далее. Таково происхождение всего этого скопления Духи. Но с угасанием без остатка и прекращением неведения происходит прекращение формирующих действий и остальных звеньев. Таково прекращение всего этого скопления Духи. Тимбаруко запутался не только в вопросах причинно-следственной связи, но и относительно деятеля и объекта. Первая точка зрения заключается в том, что чувство и чувствующая его личность одно и то же, И это крайность итернализма, ведь мы полагаем, что чувство создается самим чувством. В этом случае чувство следствие существовало бы и в прошлом, до собственного возникновения. Вторая точка зрения заключается в том, что чувство — это одно, а чувствующая его личность — другое, и это крайность нигилизма. Мы думаем, что чувство было создано посредством другой, отдельной личности — То есть одна личность создала причину, а другая испытывает следствие. Это означало бы, что сотворившая причину для чувства личность была уничтожена в момент смерти, а затем родилась совершенно иная личность, которая переживает чувство следствия. Если бы удовольствие и боль создавались и собой, и другими, присутствовали бы ошибки обоих описанных ранее взглядов. Если бы они возникали случайным образом, не из себя и не из других, все причинно-следственные связи рухнули бы. Будда не отрицает существование удовольствия и боли. Он учит, что они возникают взаимозависимо. Чувства возникают из-за непостоянных причин, порождающих непостоянные следствия, что этим причинам соответствуют. Предполагая, что существует реальное «я», монах Пхумиджа спросил Сарипуту, каким образом удовольствие и боль возникают из каммы. Происходят ли они сами из себя, от другого, от обоих или беспричинно? Сарипутта отвечает, что Будда сказал, «Удовольствие и боль возникают зависимо». В частности, они зависят от контакта. В данном случае зависимое возникновение вновь используется для опровержения ошибочных представлений о «я» и причинности. Эта тема тесно связана с нашей жизнью. Можно ли сказать, что личность, которая в прошлом создавала причины для моей сегодняшней жизни, и личность, что сегодня переживает следствие, одна и та же? Повинны ли в наших страданиях другие? Может, страдание — это наказание, неспосланное высшим существом? Возникают ли счастья и страдания случайно? Эти вопросы — пища для размышлений в нашем духовном странстве. То, как мы на них ответим, повлияет на нашу жизнь. Будда Гоша цитирует авторов ранних комментариев. «Нет совершающего деяния или того, кто пожинает его следствие. Одни лишь явления продолжают свой поток, никакое иное воззрение не соответствует истине. Посему, хотя камма и следствие таким образом сохраняют свой причинный цикл, сменяя друг друга как семя и дерево, никакого первичного начала не отыскать». Монах, последователь Будды, что напрямую ведает этот факт, Может постичь эту глубокую и тонкую пустотную обусловленность. Матхиамики начинают опровержение четырех крайностей возникновения с определения объекта отрицания. Цанкапа говорит, что цепляние за объект отрицания заключается в восприятии причины и следствия не просто как номинально обозначенных а как объектов, что служат основой для номинального обозначения и схвачены цеплянием как неотъемлемо существующие производимое и производитель. В данном случае как причины, такие как семена и карма, так и следствия, ростки, страдания или счастье, считаются наделенными неотъемлемым существованием, независимым от всех остальных факторов, включая номинальное обозначение. Если бы вещи существовали неотъемлемо, то возникали бы из самих себя, из чего-то иного, из себя и иного или без причины. Других вариантов нет. Этих четырех вариантов придерживались различные школы Древней Индии. Давайте рассмотрим каждую. Возникает ли вещь из самой себя? Школа Сангхи считает, что есть первичная или универсальная субстанция, причина из которой возникают разные вещи. Они говорят, что вещи возникают из себя же, потому что до своего возникновения уже существуют в непроявленной форме внутри своих причин, обладая единой природой с этой первичной субстанцией. Если бы все так и обстояло, причина и следствие существовали бы одновременно. Это означало бы, что старик существует в теле новорожденного младенца, а побег уже присутствует в семени. Если бы причина и следствия существовали одновременно, но следствию все равно нужно было бы возникать и проявляться, это приводило бы к четырем последствиям. Во-первых, ростку не нужно было бы возникать, ведь он уже существовал бы в причине. Его возникновение было бы бессмысленным. Во-вторых, семя никогда не исчезало бы, потому что оно могло бы сосуществовать с ростком. В силу этого оно бесконечно продолжало бы порождать ростки. В-третьих, мы могли бы одновременно наблюдать семя и возникающий из него росток. в четвертых если бы росток обладал той же природой, что и семя, они были бы неотъемлемо одним и тем же. В этом случае мы не смогли бы отличить семя от ростка. Производитель, то есть семя, и производимое, то есть росток, были бы в точности одним и тем же. В наше время некоторые люди придерживаются аналогичных воззрений. К примеру, полагают, что будущее предопределено и уже сейчас существует в непроявленной форме. Размышления над логическими ошибками представления о возникновении из себя рассеивает эти воззрения. Возникает ли вещь из другого? Некоторые буддисты утверждают, что вещи возникают из причин, которые по своей сути от них отличны. Хотя на номинальном уровне причины и результаты и различны, Эти буддисты считают разницу между семенем и ростком неотъемлемой, они не просто выделенной умом. Если бы семена и ростки были неотъемлемо различны, они были бы совершенно не связаны. Росток был бы связан с семенем так же, как и с любой другой вещью. Между ростком и семенем не было бы никакой особой связи, потому что все вещи были бы одинаково неотъемлемо отличны от семени и, таким образом, совершенно с ним не связаны. В этом случае росток мог бы вырасти из скалы, а счастье могло бы возникнуть из недобродетели. На условном уровне росток вырастает из семени. Они составляют части одного непрерывного потока. Тем не менее, неотъемлемо разные явления не могут быть частью одного и того же потока, ведь они все независимы от других вещей и никак с ними не связаны. Чандракирти говорит в Прасанападе, «Если вещи — факторы воли ростки и так далее, обладают неотъемлемой природой, зачем этим существующим явлениям причины и условия? Если бы семена и ростки обладали неотъемлемым существованием и были совершенно независимы друг от друга, они могли бы существовать одновременно. Тем не менее, пока существует семя, мы говорим о ростке, который вот-вот должен из него возникнуть. Когда семена моркови посажены, мы обычно говорим «морковь растет, даже прежде, чем ростки появятся над землей. Фактически, морковь находится в процессе прорастания, а семя находится в процессе распада. В это время морковь еще не существует. Ведь если бы она уже существовала, причины и следствия существовали бы одновременно, а это невозможно. Следствие возникает только тогда, когда причина прекратилась. Три из четырех способов возникновения — из себя, из себя и другого и без причины — не существует даже условно. Для опровержения этих воззрений окончательный анализ не нужен. Тем не менее, все возникает из других явлений, из вещей, которые от них условно отличаются. А потом, здесь важно добавить уточняющее понятие «неотъемлемый». Росток не возникает из семени неотъемлемо. Если бы мы просто сказали, что росток не возникает из семени, то показались бы совершенными невеждами. Возникает ли вещь как из себя, так и из другого? Джайны считают, что глиняный горшок возникает из глины, которая неотъемлемо ему тождественно, и от гончара, который по своей сути от него отличается. Хотя горшок действительно возникает благодаря глине и усилиям гончара, Ни одна из этих двух вещей не будет неотъемлема тождественной горшку или неотъемлемо от него отличной. Представление о возникновении одновременно из себя и из другого содержит ошибки обоих этих допущений. Возникает ли вещь без причины? Материалисты, последователи школы Чарвока, не отрицают такие очевидные причинно-следственные связи, как возникновение ростка из семени. Тем не менее, поскольку они не могут объяснить причины красочности павлиньевого пера или круглой формы гороха, они утверждают, что эти вещи возникают без причины. В наше время некоторые люди верят, что чудесные переживания происходят без причин. Другие считают, что события происходят случайным образом, без каких-либо причин. Буддисты объясняют, что у каждого функционального явления должна быть причина. Хотя сейчас мы, возможно, не знаем, что это за причины, по мере развития наших познаний, мудрости и медитативных способностей мы сможем эти причины постичь. Если бы все возникало без причин, проявилось бы несколько ошибок. Во-первых, ничего не возникало бы, не было бы ничего, вызывающего возникновение. Во-вторых, вещи возникали бы хаотично и непредсказуемо. То, что возникает в определенное время и в определенной ситуации, могло бы возникать когда угодно и где угодно, потому что возникновение вещи не было бы ограничено потребностью в причинах, которые могут эту вещь произвести. В этом случае цветы могли бы расти во льду, а из сосновой шишки выросла бы роза. В-третьих, все усилия по достижению цели были бы бесполезны, потому что все происходило бы случайно. Сначала мы должны четко определить. Если вещи обладают неотъемлемым существованием, они должны существовать одним из четырех способов. Далее, применяя анализ, мы исследуем различные способы возникновения и видим абсурдные следствия утверждения о том, что вещи возникают любым из этих способов. Так мы приходим к заключению о том, что явления не могут возникать ни одним из четырех способов. Тогда мы можем сделать вывод. Поскольку вещи не возникают ни одним из четырех способов, они пустотны от неотъемлемого существования. Язык, и в том числе такие слова, как возникновение и прекращение, это способ понять явление, приблизительное описание реальности. Мы не можем обнаружить точный момент возникновения ростка. Причинно-следственный процесс прорастания семени представляет некий смысл только на этом номинальном уровне. Его невозможно объяснить в контексте системы, где вещи обладают неотъемлемой природой. При обсуждении логических построений, опровергающих четыре крайности возникновения, мы часто используем в качестве примера росток или другой простой объект. Во время медитации, однако, эту же логику нужно применять к гневу, духе, пути к освобождению и так далее, размышляя о том, как они возникают бессамостность и обманчивость. По словам представителей Матхямаки, зависимо возникающие вещи подобны отражению. Они обманчивы, поскольку кажутся неотъемлемо существующими, но не таковы. К примеру, хотя реального лица в зеркале нет, отражение лица существует. Это отражение возникает в силу причин и условий зеркала, лица и света. Аналогичным образом, хотя люди и явления не существуют неотъемлемо, они появляются и существуют в силу причин и условий. Они поддельны в том смысле, что кажутся неотъемлемо существующими, но не таковы. Понятие обманчивости явлений представлено в палийских суттах. Будда говорит «все дхаммы», то есть явления, «не я». Сутта говорит о явлениях как о лишенных ядра и сущности. Те, кто не находит ядра или сущности в любом из царств бытия, подобно цветам, которых тщетно ищешь на фиговых деревьях, что не цветут, подобные монахи и монахини отрекаются от настоящего и грядущего, то есть будущей жизни, как змея сбрасывает свою изношенную кожу. А также этот мир полностью лишен сущности, он содрогается во всех направлениях. Будда называет совокупности полами — тучхака, пустыми — ритака или риктака, и невещественными, асарака. Что до совокупности формы он говорит? Бику. Предположим, что по реке Ганг плывет огромный шар пены. Человек с хорошим зрением стал бы изучать его, размышлять над ним, тщательно исследовать его, и шар представился бы ему пустым, полым, невещественным, ибо разве может внутри комка пены быть какая-то сущность? Точно так же монахи с любым видом формы, прошлой, будущей, настоящей, внутренней или внешней, грубой или тонкой, низменной или возвышенной, далекой или близкой, Пику изучает ее, размышляет над ней, тщательно исследует ее, и она представляется ему пустой, полой, невещественной. Затем он изрекает аналогичные строфы для каждой из оставшихся совокупностей, чтобы показать, они также пустые, полые и невещественные. Будда не говорил, что Дхаммы — это нечто окончательное, параматха или парамартха. Авторы комментариев к Пьетхамме утверждают, что четыре элемента и тому подобное — нечто окончательное. Это не поддающиеся редукции компоненты бытия, конечные объекты анализа, из которых складываются все остальные явления. Авторы Палийской Абхитхамы не утверждают, что это неделимые частицы, как полагают последователи Сарвастевады. Тем не менее, они считают совокупности и тому подобное более реальными, чем вещи, которые существуют просто как обозначение, понятие или проджняпти. В Милинда-Панхе Нагасена говорит, что колесница не наделена окончательной реальностью, а вот ее составные части наделены. Школа Сарвастивады была популярна на севере Индии, и ее взгляды позже распространились в Тибете в качестве философской системы Вайпхашика. Сторонники Сарвастивады верили в вещественное бытие и приписывали явлениям и личностям антологический статус, которым они на самом деле не обладают. В частности, Сарвастивадины заявляли, что прошлые и будущие явления существуют субстанционально, то есть вещественно. Нагарджина, вероятно, сталкивался с этими представлениями и счел их противоположными замыслу Будды, а потому отверг Свабхаву как явление. При этом он расширил значение термина «я» или «самость», заявив, что бессамостны все явления. Воззрение последователей Абхитхамы отличается от суд, в которых Будда ясно обозначает, что все дхармы нереальны, обманчивы и ложны. Ложно то, пьяку, что имеет обманчивую природу, истина то, что обладает природой безобманной, Нибана. Он также утверждает, что имя и форма, то есть умственное и материальное, обманчивы, неистины и нереальны. То, что считалось истинным в мире людей, а также богов, мары, брахмы и среди аскетов, брахманов, богов и людей, Ари, благодаря своему совершенному знанию, ясно видели как ложное. То, что считалось ложным в мире людей, а также богов, мары, брахмы и среди аскетов, брахманов, богов и людей, ари, благодаря своему совершенному знанию, ясно увидели, как действительно истинное. Узри этот мир вместе с богами, воображая самость в том, что ее не содержит. Привязываясь к имени и форме, они считают их истинными или реальными. Что бы они ни воображали, на самом деле все не так, ибо их представление ложно ибо то, что непостоянно, по природе своей обманчиво. Нибана, наделена безобманной природой. Вот что ари познают как истину. Посредством проникновения в истину они освобождаются от страстного желания и полностью его утоляют. Пустотность. В палийских суттах понятие «бессамостный», «анатта», встречается чаще, чем «пустотный», «сунья» и оба слова чаще используются как прилагательные, чем как существительные. Кроме того, на поле слово «пустотность» вовсе не обязательно относится именно к онтологическому статусу объектов, как на санскрите. Вместо того, у понятия «пустотный» есть два основных значения — «пустотный» от «я» или от того, что относится к «я», и «пустотный» от привязанности, гнева и помраченности. Существуют и другие значения — К примеру, каждое медитативное состояние в определенной последовательности пусто от признаков предыдущего, более низкого состояния. Будда считает пустотность важной темой и призывает монахов и монахинь уделять ей должное внимание. Он говорит, что озабочен долгосрочным сохранением глубоких учений и советует. Вот как вам следует упражняться. Когда звучат изрекаемые татхагаты учения, что глубоки, глубоки по смыслу, относятся к надмирскому, посвящены пустотности, мы будем с радостью им внимать и применять свои умы, чтобы их понять. И мы будем думать, что эти учения нужно изучать и осваивать. В 93-м стихе Дхаммапады говорится о пустотности, как о Нибане, объекте медитации Араханта. В Патте Сампхидамаге сказано, что такое высшая пустотность, Аггасунья. Этот хамма высшая. Успокоение всех образований, устранение всех привязанностей, уничтожение страстного желания, бесстрастность, прекращение небана. Нагарджина указывает на то, что пустотность от неотъемлемого существования преподана и в палийском каноне, хотя термин «неотъемлемое существование» в нем не используется. Запредельный владыка, поняв «это существует и это не существует», а проверк как существование, так и несуществование в Катияна сутре Качанаготта-сутта. В Качанаготта-сутте Будда сказал, «В целом, Качана, этот мир зиждется на двойственности, на представлении о существовании, а это этернализм, и представлении о несуществовании, а это нигилизм. Но для того, кто силой правильной мудрости видит возникновение мира так, как есть», Представление о несуществовании по отношению к миру не возникает. Для того, кто силой правильной мудрости видит прекращение мира так, как есть, представление о существовании по отношению к миру не возникает. Здесь Будда опровергает неправильные метафизические допущения в умах людей, которые пытаются понять, существует ли мир. Те, кто придерживаются воззрения тернализма, считают: если мир существует, он существует вечно, постоянно. Видя некую связь между причиной и ее следствием, они полагают, что их связывает постоянная сущность. Такое представление не свойственно человеку, который придерживается правильного воззрения и знает, что каждое мгновение в непрерывном потоке причины и следствия в силу причин возникает и затем прекращается, и за ним следует новое мгновение в той же непрерывности. Человек, который придерживается нигилистического воззрения, видит прекращение какого-то явления и делает вывод о том, что никакого продолжения вообще нет. Когда личность умирает, никто не перерождается. Тот, кто считает, что я и тело — это одно и то же, или что ум — это производное свойство мозга, делает следующий вывод. Когда умирает тело, личность также полностью прекращает свое существование. Нет перерождения, нет переживания плодов каммы и нет возможности освобождения. Человек с правильным воззрением знает, что в силу причин и условий после смерти возникает кто-то новый. Смерть личности и конец света служат причиной того, что возникнет впоследствии. Этот процесс непрерывных, зависимо возникающих изменений разворачивается без наличия некой постоянной сущности, которая переходила бы из прошлого в будущее. Чтобы отвергнуть как этернализм, так и нигилизм, Будда говорит о зависимом возникновении. Все существует, катчина это одна крайность. Все не существует, это вторая крайность. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Тадхагата учит хамме срединным способом. С неведением как условием возникают формирующие действия. Таково происхождение всего этого скопления Духи. Но при угасании без остатка и прекращении неведения происходит прекращение формирующих действий. Таково прекращение всего этого скопления Духи. Что переносит карму? Вопрос о том, что переносит кармические семена из одной жизни в другую, заботил буддистов с ранних пор. Палийская традиция объясняет, что для перерождения и для перехода каммы в следующую жизнь нет потребности в обнаружимом «я». Перерождение основано на непрерывности сознания, где каждое мгновение ума связано с предшествующим и последующим мгновениями в качестве звеньев одной и той же причинно-следственной цепи. Именно благодаря непрерывности потока ума сохраняются воспоминания, привычки, энергия каммы и тому подобное. После смерти поток ума продолжается, принимая в качестве опоры новое физическое тело. Этот безличный процесс происходит без участия обнаружимого «я». Личность определяется номинально, на основе причинной непрерывности совокупностей. Хотя палийские сутты и комментарии иногда используют метафору семян для описания каммы, они не описывают камму как оставление семян, имеющих некую вещественную природу. Преобладающая точка зрения заключается в том, что действие — камма — Создает потенциал для проявления своих следствий в тот момент, когда сойдутся подходящие условия. Тем не менее, само действие не обладает устойчивым существованием, его нигде не найти. К примеру, ноты мелодии не хранятся в лютне, они не готовы проявиться, когда на лютне заиграют. Скорее можно сказать, что мелодия возникает в зависимости от лютни, воздуха и музыканта. Будда Гоша говорит… Когда в рамках некой непрерывности возникает следствие, оно не будет чужим и не будет происходящим из другой каммы, потому что здесь исключаются абсолютная самость и абсолютная отличность. Абсолютной самостью называется единая, неизменная личность, которая сохраняется с момента создания каммы до момента переживания следствия. Слова «абсолютная отличность» подразумевают, что одна личность совершает действие, а совершенно иная отдельная личность переживает следствие. Вместо того, существует непрерывность опыта, непрерывность непостоянной личности, которая постоянно меняется и переходит от одной жизни к другой, что и позволяет камме порождать следствие. Это объяснение согласуется с объяснением Матьямаки о том, что личность, совершающая действие, и личность, которая переживает следствие, не будут неотъемлемы едины и не будут совершенно друг с другом не связаны. Личность обозначается на основе совокупностей, и поэтому «я» существует лишь как название. Самадхираджа Сутра утверждает, «Состояние сансары подобно сновидению. Нет никого, кто умирал бы в этом мире и переходил или отправлялся бы в иной. И все же действия никогда не теряются, а добродетельные и недобродетельные следствия созревают в этом мире. Действия, непостоянные, неконечные, не накапливаются и не сохраняются. Но нельзя совершить действия, не столкнувшись с их последствиями, и нельзя пережить последствий чужих действий. Представители Матхямаки описывают два хранилища кармических семян. Одно временное, другое постоянное. Непрерывность умственного сознания, которое функционирует по ходу наших жизней, это временная основа кармических семян. Это я, существующая даже во время направленного на пустотность медитативного сосредоточения арии, существующая даже в глубоком сне и в момент смерти, несет кармические семена. Тем не менее, оно существует только в силу обозначения. При анализе обнаружить его невозможно. Это краткое описание бессамостности с точки зрения палийской и санскритской традиций показывает, что между ними есть много общего. Это неудивительно, ведь обе традиции происходят от одного учителя — Будды.